Глава одиннадцатая. Рациональное использование сена и того, что в нем нашлось. Наступивший день позволил Марианне более подробно осмотреть свои ограниченные владения. Склад сена занимал пространство до крыши с высокими скатами, Он должен был быть очень обширным, судя по длине главной балки и внушительной крыше на образующих сруб деревянных стропилах. Он был более чем на три четверти заполнен громадными тюками сена, видимо, не последней жатвы сухого и хрустящего, достаточно маленькой искры, чтобы она мгновенно вспыхнула. И Марианна поняла, что на ночь ей не оставят никакого огня. Днем здесь было светло, благодаря широкой щели в стене, вроде амбразуры, позволявшей определить ее толщину. На скате крыши находилось маленькое слуховое окно с подъемной рамой, но слишком узкое, чтобы им воспользоваться для бегства. Тем не менее, длина, удерживавшей Брианну цепи, позволяла свободно подойти и к щели, и к слуховому окну. Стекло было очень пыльное, однако она все-таки смогла рассмотреть возвышающиеся над деревьями высокие шиферные крыши, каминные трубы и золоченные флюгеры большого замка. Над одной из башен развивалось знамя с цветами Испании, И она поняла, что ее предположение верно. Она в Морт-Фонтене. Дальше за замком, с правой стороны, многочисленные дымы указывали на деревню. Пропускавшая свежий утренний воздух щель в свою очередь позволяла увидеть широкое пространство воды, на котором показывались небольшие лесистые острова уже укрытые светлым муаром, приближающиеся осени. В утреннем свете вода с поднимающимся легким туманом приобрела паловый оттенок, а стройные стволы больших шелестящих тополей и увенчанных первым золотом берез, казалось, сторожили какое-то зачарованное королевство. Дальше виднелись пологие, покрытые зеленью холмы, и Марианна, прижавшись лбом к камню, говорила себе, что очень редко встречала такой прекрасный, такой поэтический пейзаж. Если эти владения принадлежали королеве Юлии, она понимала, почему та не торопится покинуть их ради строгого великолепия Мадрида и бесплодности Сьерры. Такое место самой природой было создано для мирной и счастливой жизни, и нужно иметь в высшей степени извращенный и злобный ум, чтобы ввести сюда насилие и беззаконие. Что касается синавала то он, очевидно, находился на острове, раз потребовалась лодка, чтобы доставить ее сюда. Помимо горы и сена, меблировка жилища Марианны была довольно скромной. В самом темном углу стояла металлическая лоханка, большой весь в щербинах глиняный кувшин с водой, брус простого мыла, две почти чистые тряпки, без сомнения претендовавшие на возведение в ранг туалетных салфеток, и большое ведро для грязной воды. Пленница должна быть довольной, что ее тюремщики подумали о том, что она может захотеть умыться. Около полудня Санчец принес продовольствие, состоявшее из холодного мяса, черствого хлеба, куска сыра, такого твердого, что его и топор бы не взял, и нескольких фруктов, которые расстались с родными деревьями очень давно. Несмотря на это, проголодавшаяся Марианна жадно набросилась на еду, в то время как Санчец опорожнил ведро, добавил воды в кувшин и в заключение заявил, устремив на нее злобный взгляд, «На сегодня это все! Пойду завтра!» Таким образом он дал ей понять, что еду надо растянуть на сутки. Но вместе с тем приятной оказалась новость — что Марианна будет видеть своего тюремщика не более одного раза в день. Это давало ей время подумать над тем, как убежать. Оставалось узнать, будут ли ее время от времени посещать пилор с приспешниками. Чтобы вернуть себе свободу, первой задачей было, как избавиться от цепи. Но неоднократные попытки вытащить руку из браслета, намыливая ее Привели к тому, что запястье разболелось, а к вечеру сильно распухло. Единственная возможность освободиться — открыть замок. Но как? Чем? Эта прискорбная очевидность заставила пролить слезы, которые немного успокоили нервы молодой женщины и позволили ей смотреть на свое положение немного оптимистичней. Уже прошли сутки, как она и Кроюфорд были похищены. Безусловно, Элеонора потревожила Талирана, если не полицию. Они должны заниматься розысками, и Талиран знал, где нашла убежище Пилар. Но мог ли он вообразить, что похищение организовано этой молчаливой и мрачной молодой женщиной, у которой, казалось, нет других забот, как укрыться в тени могущественной покровительницы? Затем он, безусловно, подумал, что Кроуфорд переоценил возможности своих тюремных знакомств и опрометчивых гостей опознали, арестовали и заключили в тюрьму. Поскольку Марианна вернулась в Париж тайком, было довольно трудно просить открыто помощи у Савари. Что касается Наполеона... Его недавнее неприятное письмо князю Беновенскому заранее подтверждало бесполезность обращения к нему. Оставался Жулеваль, но он не скоро вернется, и даже если он бросится на поиски, едва сойдя с лошади, сколько времени пройдет, пока он нападет на малейший след? Наконец, предположив, что следы приведут к Морт Фонтену, Как добиться обыска владений королевы Испании? Действительно, в искусно задуманном плане Пилар было предусмотрено все. Так логика рассуждений разрушила недавний оптимизм и вернула ее к грустным мыслям, с которыми она и заснула. Прошло несколько дней до отчаяния однообразных и мрачных. Санчец регулярно исполнял свои обязанности и, оставаясь с ней только на несколько минут, что, впрочем, ее не огорчало. Похоже, что его мозг не затруднялся никакими мыслями, ибо когда Марианна пыталась с ним заговорить, в ответ раздавалось невразумительное мычание. Что касается Пилор и ее сообщников то никто из них не появлялся, что вызывало в ней странное и противоречивое чувство, в котором смешивались облегчение и легкое недовольство. Уходило время, а вместе с ним и надежда. Она не видела никакой возможности освободиться самой и не могла рассчитывать на помощь тюремщика. В то же время умозрительные построения ее возбужденного мозга привели ее мало-помалу к странному психическому состоянию фатализма и смирения. Отныне она вычеркнута из числа живущих, так же, как вскоре и Язон. Ей останется только... Когда торжествующая, но в трауре с головы до ног Пилар придет объявить ей о смерти Зона, вызвать достаточный гнев мстительной испанки, чтобы она не задержалась с ее собственной смертью. В безысходности своего положения Марианна могла надеяться только на жизнь в ином, лучшем мире. Но, несмотря на все, подсознательно Ее мозг продолжал работать. На этом сеновале было что-то необычное, и она долго не могла дать себе отчет, что же именно, в сущности, это что-то заключалось в величине громадных тюков сена, кое-где связанных ивовыми прутьями.